С 1814 по 1848 год Франция жила при строе, который назывался конституционная монархия. Понятно, что у ней была конституция и был парламент, но при этом это была монархия, поэтому были короли. Следовательно, если были короли, то был и королевский двор. Что такое был этот двор? Ещё с 793 года Лувр уже был музеем. Он иногда так и назывался, просто музей с большой буквы. И там только была тронная зала, где вот во время реставрации король открывал парламентскую сессию. Но жил король, и вот эти значит вся его родня жили в Тюэллирии, потому что его сожгли в 871 году во время парижской коммуны. Революционные коммунары его сожгли. Вот. И остался нам только Лувр. А Тюлери стоял как бы напротив Лувра, образуя они вместе такой квадрат. Значит, король Ледовик XVIII, он вернулся после многих лет, которые он провёл в эмиграции, и про Бурбонов-то все немножко забыли, и э, ему надо было себя, выражаясь научным словом, репрезентировать. Он вернулся из Англии, как только он вступил на французский берег, был организован, то есть, вернее, в Кале. Э, это называлось «Большой стол». «гранкувер». Это было такое обыкновение, которое было очень принято в Версале при Людовике XIV. То есть это было воспоминание о великой монархии. Что это было такое? Король и его родственники э, вкушали обед на глазах у изумленной публики. А изумленная публика была двух сортов. По приглашениям одни могли сидеть на специально выстроенных трибунах практически и застоять, а другие рангом пониже. Они могли только пройти по галерее и посмотреть, как король кушает. И есть описание, это, кстати, потом уже, вот не в 14 году, а позже американский романист Купер Фенимор видел это, и он писал, что они проходят по галерее как подсолнухи, поворачивают голову, э, ну потому что они хотят воспользоваться вот этим временем, которое им отведено, чтобы все увидеть. А король и вот его значит родственники очень скучали, конечно, во время этого, потому что шумно было, они сидели как-то так неудобно, они даже разговаривать не могли. Ну, в общем, незавидная действительно участь. Но это было очень важно для как, сказать, знакомство вот, с народом. А, ну, народом таким довольно условным все-таки, это были не крестьяне. А, вот, и потом, вот это был, значит, первый большой стол, а потом Людовик XVII устраивал это два раза в год, а Карл X один раз в год, но все-таки себя показывал. Кроме того, были приемы во дворце тюэллерии. По воскресеньям был большой придворный прием. Вот герцогини, то есть жены герцогов, еще со времен давних французской абсолютной монархии имели такое фантастическое право сидеть в присутствии короля. То есть они могли присутствовать тоже при королевской трапезе, но это уже был небольшой стол, а гораздо такое более уединенное значит, мероприятие, сидя на так называемых табуретах. Но это, конечно, была не кухонная табуретка, а такая довольно мягкая штука, но все равно все, табурет без спинки, но все-таки сидеть. А эти герцогини в момент, когда началась реставрация, были уже двух категорий. Были, ну, настоящие в кавычках герцогини, то есть которые были еще ну, вот со времен там каких-то очень давних, не знаю, 17 века, может быть даже раньше, а были имперские герцогини, потому что Наполеон при империи, он начал, собственно говоря, возрождать весь, ну, вот такую свою новую аристократию. И у него помимо, значит, вот были графы, были герцоги. И эти герцогини, которые в сущности порой были вообще самого низкого происхождения, они оказывались вдруг наравне с вот этими настоящими герцогинями, а настоящие графини смотрели на это голодными глазами, но такого права не имели. Кроме того, там был потрясающий обычай в этом дворце. Значит, чтобы перейти из главного здания во флигель, дамы не имели права идти по галереям дворца, должны были идти по открытым галереям. Они не имели права ехать в экипаже потому что экипаж не мог останавливаться перед дворцом, и они не могли набрасывать на себя никакую шубку. А в Париже зимой бывает довольно холодно. Поэтому дамы прикрывали голые плечи, они были докальтированы подолами юбок. Что довольно фантастично, но об этом написано в довольно в этом смысле довольно достоверных мемуарах, это дамские мемуары. Дама не могла этого переврать или придумать. Так что вот этим придворным дамам было тоже нелегко. Вот. А одновременно у короля был родственник, ну, скажем так, кузен, Луи Филипп, который в результате июльской революции и стал королем. И вот он во время правления своих вот этих двух кузенов, сначала одного, а потом другого, он он был тоже чрезвычайно большой, так сказать, любитель и ценитель вот этих всех дворянских и привилегий. И даже не привилегий, а вот форм, так сказать, жизни придворной. Но, тем не менее, он вел себя гораздо более открыто. Он устраивал у себя в дворце концерты, он приглашал к себе литераторов, журналистов. Есть такая легенда, что даже когда он устраивал один балл, накануне той революции, в результате которой он пришел к власти. У него какие-то были затруднения с тем, кого пригласить, потому что был уже май, и многие аристократы уехали в поместье. И по легенде, но довольно проподобной, он просто взял справочник 25 тысяч парижских адресов и открыл наугад и пригласил. Ну, там тоже были не ремесленники в этом справочнике, но тем не менее там были люди достаточно низкого происхождения. И вот, собственно, отсюда и пошла легенда о том, что он был король буржуа. Когда он пришел к власти, то довольно быстро в нем, в и карикатуристы оппозиционные стали рисовать бесчисленные карикатуры о том, что он король зонтиком, король-мещанин, король-буржуа, король-груша, потому что немножко его лицо напоминало грушу. И один карикатурист нарисовал серию картинок, как груша превращается в его лицо, или наоборот – Это все было, в общем, как и всегда, каррикатуристы, они сильно преувеличивают и сгущают краски, потому что на самом деле он был самый настоящий бурбон, хотя и младшие ветви. А, вот, Луи Филипп хотел вот так, сказать, контактировать, ну, опять же, с народом в кавычках, но с гораздо более широкими слоями вот, парижской и даже провинциальной публики, потому что пусть, вот, приглашали туда депутатов и тех, которые из провинции, потому что палата была составлена из депутатов от всей Франции. А депутаты приезжали в черных фраках, при, приезжали в фиакрах, то есть в наемных экипажах, а иногда вообще о ужас приходили пешком, а улицы в Париже были довольно грязные, и у них были, например, э, запыленные э, башмаки там, или вот, в чём они панталоны» а и, так сказать, нелицеприятные, ну, не, так сказать, доброжелательные, ну, просто иронические журналисты описывали это так, вот этих депутатов. Три сотни самых уродливых людей Франции. Мало того, что эти господа уродливы от природы, они еще и одеты самым бесвкусным образом. Они неопрятны и не причесаны. Таков их мундир, и другого они не знают. И они, значит, пихаются, легаются и пускают в ход кулаки. То есть вот за счет этого, за счет приглашений каких-то богатых, но незнательных, людей из Парижа. Народа было страшно много. Там было по 5-6 по тысяч человек. а Сначала значит бал. А потом их надо как-то накормить. Но всех 5 тысяч человек или 6 даже в дворце Тюллерии накормить было невозможно. Их кормили по очереди. И вот осталось замечательное свидетельство Андрея Николаевича Карамзин, сын историографа. Он в начале 837 года был в Париже и попал на этот бал в Тюллерии. Это нужно прочесть. Uh, «Ужин был накрыт в театре на 600 человек. Сперва отправились дамы под предводительством королевы, и тут начался ужасный беспорядок. Все бросились за ними и придавили дам. Адъютанты, которые исправляли должность квартальных, с большим трудом отогнали мужчин и заперли двери в столовую. После возвращения дам, когда повели мужчин, та же история. Всем места не было, а все голодны. Тут надо было признаться, что блестящий двор короля-мещанина сделался похожим на кабак». Иные, которым стало жаль кивера, надели его на голову, другие пробирались по стульям, адъютанты кричали и толкались и сильным напором выгнали половину гостей, чтобы накормить и напоить другую». Ну, Андрей Николаевич, конечно, был человек язвительный вот в этом отношении, но, в общем, так бы он просто на ровном месте этого бы не придумал. Очевидно, до какой-то степени так и было. И, кстати, Александр Иванович тургенев человек гораздо более спокойный и привыкший к парижской жизни, описывал примерно так же и тут вот я говорю карикатурная реальность и реальность настоящая, они как- то сплавлялись потому что например вот в этом дворце у луи филиппа действительно были такие обыкновения немножко буржуазные то есть он очень лекся вот об этой тоже о репрезентации но только не посредством большого стола которого он не устраивал а посредством вот таких контактов значит вот я повторюсь с творческой интеллигенцией ну, правда тем не менее ему это не помогло вот. и потому что в результате тоже произошли, валяются, его свергли. Так что, в общем, жизнь у него была не всегда радушной.